По что ж кичится человек за то, что наг на свет родился, что дышит он недолгий век, что слаб умрет, как слаб родился? Никакой слабости. Как кичились, так кичиться и будем. Есть чем или нету, на том стоим. Стоим с сестрой Леной у памятника Тимуру. Она показывает, там мы жили до землетрясения, на углу Дзержинского и Апанасенко. А Панасенко прошел сквозь все испытания невредимым, Дзержинский исчез, самой улицы не стало. Нет улицы, нет дома, где тетя Надя паковала нам в Ригу посылки с полотняными мешочками изюма, урюка, кураги небывалых размеров и вкуса. С тех детских пор компот из сухофруктов для меня остался настоящим лакомством, а не общепитовской повинностью. Еще мать раза два в год готовила незабываемый сладкий плов, из ташкентских гостинцев. — А какой моя мама делала плов, — говорит сестра. Но все-таки мужчины лучше готовят. — Я приосаниваюсь. Это да, дивные манты у твоего Толи. Трудно представить, сколько мы накануне съели под домашнее вино, которое Толя привозит со своего виноградника. Обстоятельства новой постимперской жизни. Участок недалеко. Но это уже Казахстан, так что каждый раз приходится нарушать государственную границу. Разговоры о еде, естественно, ведут дальше по скверу Амира Тимура, в аллее открытых кафе и закусочных. По-исламски без алкоголя. По-современному водка и пиво все же есть, но только в резной белой беседке, упрятанной среди зелени в глубине парка. На виду и в ходу. Кока-кола, чай, конфеты, халва, пироги, пирожные торты, в редких просветах меж сластями бараньи ребра и куриные ноги. Один за другим телевизоры на маленьких столиках. Караоке. Узбек говорит узбеку. Вам начать? И заводит тенором, с чего начинается родина. Рядом маленький толстяк с глазами ниточками истово гласит. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. На экране колышется рожь, Выделяя шрифт черным по желтому. Набор телепесен стандартный. «Москва, звонят колокола, Москва, золотые купола» Звучит с резким восточным акцентом. Уходишь из сквера, И, ударяя в спину, Несется гортанный голос По аллее в знойном мареве, Вдоль румяной сдобы, Вдоль конфет и баранины. От мороза чуть пьяные Грациозно сбивают Рыхлый снег с каблучка.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 покончила с ганзой в известной мере предвосхитивший нынешний европейский союз а кое в чем опередивший ганзейцы не проводили государственных границ объединялись городами на пике союза их насчитывалось около 200 координация велась из Любека. главные конторы находились в лондоне дергене брюгге и новгороде который мог бы стать и уже отчасти был окном в европу если б новгородцев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 Нет в той риге.